Глава 35. Снег. 11 декабря 1983 года. Сначала он пришел как свет, и лишь потом посыпался с неба. Свет был пронзительно серым, казалось, он наполняет тебя до краев. Потом начали падать хлопья. Когда я взглянула вверх, мне показалось, что я вижу, как на меня рушатся распавшиеся частицы, из которых состоит мир. Когда снег выпал и лег на все толстыми дюймами, внешняя белизна залила нас отраженным сиянием сквозь окна, озарив все комнаты. Я услышала шаги Элизабет, направлявшейся к курятнику за ромбовидными стеклами окна библиотеки, потом увидела, как она возвращается в длинном черном мужском пальто, печатая на снегу новую цепочку следов, и спина ее безнадежно сгорблена. Она их даже не съела, послушались внизу ее рыдания. Ей, наверное, просто весело было их убивать. Позднее Криспин поймал меня возле черной двери в кухне, когда я смотрела на белый простор. «Надевай пальто. Пойдем пройдемся», — сказал он. Его серебристые глаза сегодня были тусклыми и больше походили на олова. Кожа у него на лице была грубее, чем у двоих других, толще обычной. Как будто он много времени проводил снаружи и... Холод ее простегал. Я вспомнила, что слышала под дверью. «С чего это я вдруг пойду с тобой куда-то, особенно одна?» Вместо ответа он кивнул в сторону охотничьего ружья, висевшего на крючках на стене. и Я, не сумев удержаться, вскрикнула. «Не психуй!» — рассмеялся Криспин, садясь на скамейку, на которой мы обывались перед тем, как выйти. «Просто прогуляемся, тебе пойдет на пользу. Ты бледная, как смерть, если не считать, ну ты знаешь». Он покрутил пальцами возле своего лица, там, где у меня было родимое пятно. «Ничего с тобой не случится», — улыбнулся он. «Не надо верить всему, что подслушаешь у замочной скважины». Я слилась краской и открыла дверь пошире, чтобы остыли щеки. «К тому же», — продолжал Криспин, — «мне нужна помощь. Я не могу один обеспечивать нас всех белком. Том дует кос все устраивает и копает, Элизабет выполняет свою работу. Пора тебе платить за то, что ты тут живешь». «Можешь стать вроде как моей ученицей». Я напомнила себе о проекте «Вползание в доверие». «Да ладно», — сказала я себе, — «если ты способна защититься от Мика, от взрослого мужика, который, когда выйдет из себя, деревья валить может. Четырнадцатилетнего мальчишки бояться незачем». Вот только он не был похож ни на одного четырнадцатилетнего из тех, кого я знала. И я почти решила сказать ему, что никуда с ним не пойду, с ружьем особенно, но он снова кивнул в его сторону. «Давай, будешь моим подручным». Я сняла ружье и взвесила его в руках, оно было тяжелым, и вместе с тем легко вскидывалось. Я вспомнила, как призналась Элизабет, что хочу научиться выживать. Осторожно повесила ружье на плечо. «Умница», — сказал Криспин. «Ты научишь меня стрелять в кроликов?» «В общем, да». «Ты всегда так быстро все схватываешь». Мы вышли на снег. «Давай сначала зайдем, посмотрим, правда ли всех кур убили», — произнесла я. Я так боялась Криспина, когда у меня на плече висело ружье. Мне это напомнило ту ночь, когда я ушла в лес, выставив нож перед собой, и как он придавал мне храбрости, пока у меня в голове не всплыло слово «убийца» и все не погубило. Тут я задрожала, и ружье у меня на плече качнулось. «Да умерли они, мертвее не бывает». Лисы, насколько я знаю, дурака не валяют. Ну, проверить не повредит. Я больше всего хотела обнаружить одну курицу живую, чтобы побежать домой и рассказать об этом Элизабет. Она с тех пор, как увидела утром кур с перегрызенными глотками, не проронила ни слова. Сидела в боковой комнате, где стоял телевизор, на жестком стуле, подтянув колени к груди, а волосы закрывали ей половину лица. Но Мне так хотелось принести ей добрые вести, «Оно заряжено, да?» — спросила я. «Конечно. Зачем выходить из дома с незаряженным ружьем? Какой смысл?» «У нас дома не ходят с ружьями. За это могут арестовать». Серые глаза Криспина снова стали похожими на серебро, когда он повернулся ко мне в белом свете. «Ну, мы тут живем не по правилам. Разве ты не заметила?» «Наверное». «Держись меня, малыш. Все у тебя будет в порядке». «Я думала, ты не хочешь, чтобы я тут оставалась?» — сказала я наконец. «Может, я передумал. Ты тоще Тощие всегда полезны. Куда полезнее, чем здоровенная жердяя. Я научу тебя стрелять. Я все обдумал ночью. Ты будешь при мне вроде ловкого плута, при Фейгине. Мне сейчас трудновато за всем уследить». На мгновение его охватывает беспокойство. Потом Криспин встряхивает головой. «Если я тебя приставлю приносить в дом мясо, что смогу сосредоточиться на других занятиях. Я же вижу, как Том пытается, а это совсем не его. Он слишком мягкий, чтобы у него по-настоящему хорошо получалось. Нужно, чтобы был стержень. Ты хорошо справишься. Я вспоминаю окровавленные комки, которые приносят в дом, и передергиваюсь. А если у меня не хватит духа? Ты же их ешь, так? Если можешь есть, то и убить должна мочь. Он был прав. Я, как все остальные, грызла плоть, обсасывала мясо с ножек, пока они не становились похожи на леденцы на палочке. Мы бок о шагали по снегу. Снова начался снег. Следы Элизабет, оставленные утром, заметала, они понемногу выравнивались. Снежные хлопья садились на голые руки Криспина. «Ты пальто не взял, не мерзнешь?» Он остановился и замотал головой. «Я ничего не чувствую». Курятник замаячил сквозь метель, и хотя это и я настаивала на том, что надо туда зайти, меня пугало то, что мы там можем увидеть. Я не привыкла к жизни на ферме. Да, я всегда жила в деревне, но у нас мясо доставали из морозилки, твёрдое и ощипанное. Или оно было в пирогах, спрятанное под тестом или картошкой. При мысли о том, что оно получается из тёплых животных смехом, становилось не по себе. За оградой курятника я остановилась и уставилась на яркие пятна крови перья на земле. Снег лежал только по краям, где намело через сетку, потому что двор у курятника был крытый. «Ну?» — Криспин остался снаружи. Я видела его сквозь сетку, и меня охватило странное чувство, что он может закрыть дверь и запереть ее на задвижку снаружи. Может быть, он это и замышлял с самого начала. Он вполне мог выкинуть что-то в таком роде и сказать, что пошутил. Я быстро вышла, чтобы он не успел ничего сделать». Когда мы двигались прочь от курятника, мне стало невыносимо грустно. — они точно все мертвые. — Ты же смотрела, — удивился Криспин. Я не стала ему объяснять, что не смогла толком проверить все гнезда. Мне просто хотелось уйти от запаха железа, от вырванных перьев в воздухе и вони старой лицы. Теперь я начала сочинять, что одна курица все еще жива, что она забилась в сарай, распушившись от страха, или ползет в курятнику с надкушенным горлом. «Увижу лесу застрелю», — сказал Криспин. «Теперь-то зачем? Кур больше не осталось». «Нет, но ради мести. Не надо недооценивать месть Руби. Она часто бывает самым верным выбором». Я думала о доске, бьющей миг по голове, о восторге и страхе, пришедших потом от тошном чувстве вины, поняла, что все не так просто, как говорит Криспин. Но прошли еще немного. Криспин все высматривал на горизонте лесу «Думаю, она знает, что мы вышли по ее душу», — наконец сказал он. Холод сочился сквозь щель под воротник моего пальто, и я хотела только одного вернуться домой прямо сейчас, даже если у меня не нашлось бы вести о выживших курах, чтобы подбодрить Элизабет. Потом я что-то увидела краем глаза, какую-то темную тень на белом. Уже сгущались я и ранние сумерки, и снег местами казался почти голубым. Движение неизвестного существа преувеличивало большая синяя тень — которое оно отбрасывало на снег. Огромный смутный силуэт качался и дёргался. «Смотри!» — прошептала я. Криспин медленно повернул голову, и его серебряные глаза сощурились, напомнив мне пули. «Кролик!» — прошептал он в ответ. «Умница, умница, руби Теперь стой очень тихо и неподвижно. Не сделай ничего, чтобы его спугнуть. Он будет первым, кого ты убьёшь. Я тебе покажу, как». Я медленно подняла ружьё к плечу. Внизу шаркали по снегу, чтобы не поднимать шума, сапоги Криспина. Он подобрался ко мне поближе сзади, и я чувствовала его дыхание на шее. Оно уже остывало, пока долетало до моей кожи. «Так, держи ровнее», — теперь он дышал мне в ухо. «Ровно, ровно, не пытайся полагаться на глаза, полагайся на чутье». Я сосредоточилась на темном пятнышке и против моей воли ощутила волнение, от которого у меня по коже побежали мурашки. Потом я себя за это ругала. «Почувствуй пули, Рубя» и нажми на курок, почувствуй, как она войдет кролику в голову. Криспин шептал мне в ухо, его голос отдавался в пустоте, как будто он говорил «в пещере», и я нажала. И все погрузилось во тьму, а потом мир качнулся, накренился и выправился. «Молодец! Умница!» — выкрикнул Криспин. Я опустила ружье, но зашипела и выдохнула воздух облачко пара. Я всмотрелась в тени, теперь они были неподвижны, от них веяло смертью которая тяжело на меня навалилась. «Так, иди подбери кролика, отнесем его домой. Он окажется на тарелке, моргнуть не успеешь. Из тебя выйдет лучшая ученица. Очень неплохо для начала, я тобой доволен». У меня что-то странное творилось с ногами, когда я пошла. Словно на мне были полозья деревянной лошадки-качалки, из-за которых меня шатало взад-вперед. «Убийца?» — прошептало что-то в сумерке рядом со мной. «Убийца?» Я остановилась, прижала ладони к лицу, повернула голову и заставила себя посмотреть на темные холмы к тушке, на боку. «Давай — Давай! — сказал Криспин. — Чего ты ждешь? Вблизи я увидела уши кролика, они были прижаты к затылку на спине. Из-за этого казалось, что в какой-то момент он понял, что с ним происходит. Крови, видно, не было. Я стояла, смотрела на него, опустив голову, и день словно померк в одну секунду. — Странно как! — крикнула я. «Что?» — Криспин начал терять терпение. Он сутулился от холода, хлопал в ладоши, облаченные в серые вязаные перчатки. Я медленно опустилась на колени. «Вот ты жив, а потом раз и умер». «Ты о чем?» — в его голосе звучало раздражение. «Куда он ушел?» Я чувствовала, как моим глазам подступают слезы. «Что вообще происходит?» «Никуда, конечно, глупо это девиться. Просто набор биологических функций одновременно прекратил работать». Мы о всяком таком разговаривали с отцом. Так хорош сопли жевать. Я склонилась вперед, закрыла глаза и сомкнула руки, подумав, что надо хотя бы прочесть молитву. Твою мать, Руби, не сиди в снегу, а то я уже задумываюсь, нужно ты мне вообще в ученицах или нет. Тотурная совсем, что с тобой такое? Не знаю, прошептала я. Я снова закрыла глаза, и то, что увидела, словно приковало меня к месту. «Ну, давай, соберись тогда», — сказал Криспин. «Я думал, ты обрадуешься, первая добыча. Ты должна принести кролика домой, потому что он первый кого-то убила. Если бы так не психовала, я бы тебя еще и кровью помазал. Будь у меня возможность, не тяни и не забудь ружье». И Криспин направился обратно к дому. Когда он превратился в черную точку вдали, я склонилась над кроликом. «Прости», — прошептала я и нагнулась, чтобы поднять его за уши. В сухих папоротниках, в кустах рядом со мной что-то зашуршало, и я застыла с протянутой к рукой. «Кто там?» По звуку казалось, что там нечто покрупнее кролика, а возможная лиса. «Сматывайся, пока можешь», — с нажимом прошептала я. «Криспин хочет отомстить. Он не понимает, что это просто в твоей природе». Снова зашуршала, на слух даже крупнее лисы. Я упала на колени, отодвинула в сторону окостеневший на морозе попрутник, ломавшийся у меня под рукой. «Кто там?» — опять спросила я, хотя уже знала ответ. Ведь разве я не уловила бы движение бледной маленькой шеи в кустах? Разве не увидела бы его краем глаза, как кролика? Я думала, ты ушел и насовсем меня бросил. Я села в снег. Я все время был неподалеку. Не хотел подходить ближе. Семья в доме, они нехорошие, я это потом понял. Они плохие, поэтому я решил держаться подальше. Они мне не семья. Ты меня опять завел не туда, вечно ты так. Я села на пятки. чё ты не выходишь? Я бы тебе вообще-то скучала. Ты мне так... Я повыбирала слово и отбросила «дорог». «Знаком». Почему не сказала «дорог»? Я невольно улыбнулась. «Хорошо, дорог». Зашелестили ветки, тень выбрался из-под блеска и подошел ко мне. Он был еще отчетливее, чем в прошлый раз, когда я его видела. Я заметила темный блеск на его нижней губе, и на этот раз точно увидела, что это грязь. Густая липкая посередине губ, заход с сухшей коркой по краям, кожа его казалось в зимних сумерках почти фиолетовой, а будто вот он был в сапоги до середины икры, которые я оставила в норе. Он надел их задом наперед, так что носки указывали ему за спину. Ясно было, что он не привык к обуви. «Мои вещи. Я собиралась вернуться и найти их. Я тут ношу, что дали. Поздно. Их все растащили. Мне повезло, что сапоги достались. Все разбросано по ветру. И лис, которого вы искали, носит твой клетчатый шарф. Думаю, он теперь красавчик. Заважничал. Ох, какую ерунду ты иногда несешь. Да, знаю. На мгновение мы замолчали, и вступил ветер, взметнувший снег. Тень подвинулся ближе. «Что это?» «Я только что его убила. Это кролик, и не надо было мне этого делать». Я снова уронила лицо в ладони, от холода у меня защипало веки. «Это не кролик, это заяц». Я подняла голову. «Заяц?» «Нет, кролик». «Уж я-то знаю разницу между зайцем и кроликом, и это заяц, точно говорю. Тебе есть из-за чего переживать? Говорят, это к большому несчастью. Тебе надо вернуться домой, в лес». «Нет, не вернусь. Ты так говоришь просто потому, что хочешь, чтобы я вернулась. Мне здесь нравится. Мы делаем, что хотим. Никаких пап мам». Я встала. «Я иду обратно. Ты можешь жить, как пожелаешь». «Нет, я понял, что тебе надо домой». Голос разнесся над лугом, когда я подняла зайца, взяв из-за уши. Вся кровь была под ним. Теперь я это увидела. В сумерке на снегу она казалась черной. Я качнула тушкой. Она казалась тяжелее, чем я думала, и пошла обратно к дому, сунув ружье под мышку. Уши у меня в руке скользили, словно тело хотела вырваться и рвануть по полям к лесу. «Тебе нужно вернуться домой! Оставь меня в покое!» — крикнула я через плечо. Его зов становился все тише и тише, пока не превратился в дуновение ветра, и передо мной не засияли огни дома. Элизабет взяла мертвое существо на руки, как младенца. «Это заяц», — сказала я. «Да, я знаю. Он сулит несчастье, Руби». Она взглянула на меня со искаженным от тревоги лицом. «Я не могу оставить его в доме». Элизабет подняла раму кухонного окна и выбросила тело зайца наружу в темноту. В полете оно, казалось, на мгновение ушло, словно выпрыгнуло в открытое окно, но потом раздался глухой удар, когда оно приземлилось возле дома. Позднее мне показалось, что я видела, как лис, расковший под кухонным окном, унес зайца в зубах, и капли крови падали на мой шарф. Ночью я вроде бы слышала его, на этот раз с ним пришел мертвый заяц. Они кричали, бормотали, как безумные, сливаясь в общий хор. Они прервали мой кошмар, мне снился миг. Он стоял под окном, наблюдая за мной, и в руке у него было оружие. Во сне я не могла разобрать, какое, но оно напоминало какую-то дубинку. Я крылась по коридору, пока не дошла до двери в комнату Тома. «Том!» — я тихонько постучала. «Том! Мне страшно!» «Так заходи!» Голос у него был сонный. Я на цыпчиках вошла, внезапно осознав, что футболка, в которой я сплю, едва доходит мне до бедра. Когда я открыла дверь, Том пихнул подушку на середину кровати. «Страшный сон?» «Вроде того». «Залезай на ту сторону», — сказал он, «и ничего не бойся». Он повернулся ко мне спиной. «Что тебе снилось? Помнишь ловца детей из пив-пафой-ой-ой?» «Да». Я его боялась до ужаса. Он как-то так двигался. Как же я его ненавидела, его смешную танцующую походку, о которой он всегда шел к камере, а не от нее. «Но мы, наверное, уже слишком большие для ловца детей. Ну, ты почти уже». «Для него не бывает слишком больших». Том снова говорил сонным голосом. — Мика, Барбара, ловцы детей. Голос Тома уплывал в сон. — Они везде. С тех пор, когда мне снились страшные сны, мы спали рядом. Между нами лежала подушка. Том поворачивался ко мне спиной. Иногда я пыталась представить, какое у него лицо, когда он спит. Мне казалось, что красивое.